Глава шестьдесят шестая. О, зима! Насыщенная делами, наполненная спокойными на фоне предыдущих месяцев, буднями и волшебными праздниками, она летела как, как отпуск, которого ждёшь-ждёшь, ждешь, а он раз и промелькнул. А сколько я за это время узнала подробностей из жизни овец не перечесть. Однако самым ярким впечатлением, конечно, стало Рождество. Готовиться к любимому празднику всех времён и народов наши крестьяне начали ещё с начала декабря. Шестое число последнего месяца года было днём честования памяти святого Николая и считалось точкой обратного отсчёта до святого торжества. Да-да, само Рождество тут отмечалось 25 декабря, как положено, но в целом событие длилось ровно месяц. до 6 января. А мы всем семейством тоже смаковали это время, заполняя каждый денёк маленькими светлыми радостями. До нашего приезда здесь как-то не принято было отмечать это событие коллективно. Люди отправлялись на зимнюю ярмарку в Пленье, кто-то вообще никуда не выбирался. Общей для всех была только торжественная служба, а потом все расходились по своим углам, чтобы продолжить посиделки в кругу близких. Соглашусь, что Рождество и Новый год — самые что ни на есть семейные праздники. Но хотелось добавить к существующим традициям чего-то еще масштабного и объединяющего. Мы ведь собирались стать столицей мира, не меньше. А ничего примечательного, кроме серебряной жилы и скандала, связанного с ее открытием, пока не имели. Смех смехом, но, на мой взгляд, нужно было создать нечто... Большое, доброе и вот прям своё. Традицию, событие, которое будет сближать людей, заставлять раскрываться, забывать невзгоды и оставлять былые ссоры с обидами за порогом. Разве можно придумать для этого лучший повод, чем Рождество? Вот и решили попробовать организовать широкое гуляние прямо у себя в поселении, чтобы и самим хорошо, и долина наша прозвучала на всю округу, как оплот благополучия и дружного семейного единения. Как-то так. Взрослое население поначалу удивилось нашей затее, как-то не сразу оценило смысл начинания и выполняло поручение как обязательство перед господами. А потом... Все незаметно втянулись, вовлеклись в атмосферу общего предпраздничного действия. Ароматную лесную красавицу мужики установили в указанном Андре месте, на расчищенной от снега площади, и принялись колотить прилавки. Женщины перетряхивали сундуки и отбирали вещи, которые можно было принести на задуманную нами собственную маленькую благотворительную ярмарку. А Лёгкая на всё новое и необычное, так вообще, в отличие от родителей, сразу приняла идею Нура. У них моими стараниями приятных забот образовалось не меньше, чем у старших. Во-первых, я предложила каждому желающему нарядиться к празднику в образ любимого персонажа. Конечно, основная работа по сборке и шитью костюмов потом легла на плечи родительниц. Но идеи, которые реально было осуществить, мы придумывали вместе в спонтанно сложившейся творческой мастерской. Во-вторых, центральную елку, а также деревца, которые устанавливались в каждом доме или дворе, нужно же было чем-то наряжать. Традиционно пушистых, вечно здесь украшали фруктами, печеньем, лентами и даже сахаром. Но наша неординарная ячейка общества могла предложить и кое-что поинтереснее. Вот когда Мариэль стала настоящей звездой детского сообщества. Мелкая давно вернулась к занятиям, в том числе и по рукоделию. Книжка для поделок, которую я ей дарила, была почти заполнена и являлась предметом не только большой гордости нашей белокурой принцессы, но и реальным свидетельством ее талантов и трудолюбия. Собрание работ настолько впечатлило детский коллектив, что сразу сделал Марель большим авторитетом и главным экспертом в глазах товарищей по данному вопросу. Столько игрушек нужно было изготовить своими руками, тьма тьмущая. И теперь в ход пошло всё подряд. Лоскуты, ленты, обрезки верёвок, запасы нашей бумаги, природные материалы, обломки битой керамики. Тут у нас можно было найти занятие на любой вкус. а руководила процессом, соответственно, наша сероглазка под присмотром моим и флоры, разумеется. Фантазия девчонки просто поражала и вызывала восхищение. Детям было наказано тащить из домов все самое ненужное, даже тот хлам, что вообще никакого интереса не представлял. Все это складывалось в общую корзинку, накрывалось платком, а потом начиналось увлекательное шоу. Мастер-класс от Мариэль, угадай, что скрыто. Она, не глядя, доставала первый попавшийся предмет, например, вроде как никчёмный кусок разбитой чашки, и пыталась определить, что из него можно сотворить. Покрутит в руках так и эдак, да увидит в нём уже что-то особенное. «Так это же сердечко!» «Да где же, наблюдая в означенном осколке, только осколок пожимала плечами компания зрителей?» «Ну вот, смотрите, если здесь и здесь немного обтесать, загладить и покрасить, будет чудо какое сердечко!» «А ведь верно Глянька точно ёрзая на лавках и подпрыгивая с мест, азартно галдела ребятня. Затем остатки принесённого сваливались посреди стола, и потеха продолжалась. Девчонки и мальчишки брали из кучи то, что привлекало внимание, и учились, разглядеть в непригодности неожиданное богатство, спрятанные в ней предметы. Подсказывали друг другу идеи, спорили и смеялись, пока горка в центре весёлого кружка чумелой ручки не растаяла. Работы распределяли на мужскую и женскую. Пацаны отправлялись в дом к деду Марону. Там временно расположился их трудовой штаб. Старик, кстати, совсем поправился и с радостью принимал ватагу юных рукодельников в своём хозяйстве — Старшие парни под руководством Грегора, когда тот не был занят овцами, даже пробовали себя в вырезании деревянных безделушек. Девочки оставались у нас и принимали за свою часть работы. Смотрел на них и тихо про себя улыбалась, как эти разновозрастные фантазеры-фантазёрки были похожи на гномиков-помощников главного волшебника зимы. Да у нас здесь образовалась настоящая фабрика по производству игрушек из ничего. Как они старались, как дружно и ладно трудились, чтобы удивить родителей, сделать праздник самым нарядным и радостным. В общем, у меня опять зародилась одна реформаторская идейка. Но самое удивительное чудо явилось в наш дом, как положено, в самый канун Рождества. «Угадайте, кто к нам приехал?» Анрис Ноэлем, Представьте себе, без предупреждения, сюрпризом просто постучали в наши ворота. Зимние каникулы у ребят были слишком короткими, чтобы успеть добраться до дома и вернуться к сроку обратно. Потому обычно друзья оставались на празднике у себя при академии. Но теперь такое что поменялось. Мы перебазировались, и до нас тут стало практически рукой подать. Вот они решили порадовать родственников и друзей своим появлением. Тем более все страсть как соскучились, и случилось столько событий, которые хотелось обсудить. На самом деле сюрприз был не таким и сюрпризом. По крайней мере, не для всех. Это Андрей в свой последний визит в столицу навестил ребят и надоумил совершить рождественское путешествие к нам в гости. И скрыл ведь от меня злодей. Зато каким это стало подарком, настоящим чудом. Если до того в доме было шумно только три раза в неделю, когда здесь собиралась детская творческая банда, то теперь весёлый голдёж царил постоянно и затихал только к ночи. Разок даже разгорелся крупный жаркий спор. Всё дело в моей идее по маленькой реконструкции традиций местного Рождества. Гуляние у ёлки, мы с моими помощницами приготовили костюм для Пэра Нуэля. Это, по-нашему, Дед Мороз. Так вот тот, их привычный отец Рождества, показался мне не очень выразительным персонажем, даже скучноватым. Скромный пожилой человек в свободном балахоне, похожем на одежду священников. Никакой нарядной красочности. Сперва даже удивилась, едва не попала со своим неведением в просак. Наши-то волшебники-современники все как один щеголяют в красных кафтанах да богато расшитых халатах, а потом сообразила... что такой образ хозяина Рождества должен будет появиться гораздо позже. И чего ждать? Решила, раз эти перемены все равно придут, то, поди не сильно пошатну исторические устои, если немного приближу этот светлый момент. В общем, моими настояниями Пернуэль, у нас получился совершенно обновлённый и необыкновенный. Самодельным бутафорским париком из овечьей шерсти, бородой, усами, колпаком и мешком для подарков. Его эффектное появление должно было стать гвоздём программы для праздника. Тут старшие представители нашей семьи поначалу попытались высказать своё удивление моему неожиданному предложению. «Но это так несерьёзно!» Я решительно обосновала его полезность, включая практическую, пообещала, что неожиданная перемена облика волшебника будет логично вписана в сюжет, и дебаты на том закончились. Настоящий бой разгорелся, когда выяснилось, что у нас, кажется, появилось сразу два актера, рвущихся на большую сцену. Наших юных друзей так восхитила вся идея, а главная возможность принять участие в представлении, что они едва Не подрались, определяя, кому достанется главная роль. Пришлось на ходу менять сценарий и добавлять в компанию Пернуэля его антипода. Здесь вместо нашей русской бабы-яги им являлся Перфуэтар, Недобрый дядька, страшилка для непослушных детей. Повезло еще, что для создания его костюма не требовалось больших усилий. Черный балахон, лохматая нечесанная борода и пучок роск в руки. А, еще пустой мешок или большая корзина за плечи, куда гипотетически можно прятать нерадивых хулиганов. Казалось, дилемма была разрешена. Но снова разгорелся горячий диспут. Теперь уже по поводу того, кто будет играть мальчишаки кибальчиша В смысле, насквозь положительного героя. А кому достанется партия плохиша? Исходя из внешнего вида и характера претендентов на звездные роли, выбор казался очевидным. До приказ следовало безоговорочно отдать Анрии, а харизматичный злодей сам собой напрашивался для Нуэля. Но второй неожиданно заупрямился, аргументируя свое несогласие тем, что раз он по паспорту Нуэль, то ему и быть Пер Нуэлем. Да, сложно спорить, но, подозревая, ему просто очень сильно понравился костюмчик. Дело едва не дошло до жеребьевки, когда добродушный Анри со смехом уступил товарищу и добавил, что это будет даже интересно попробовать себя в столь необычной ипостаси. А дальше нашу фантазию, подпитанную вливанием свежих мыслей вновь прибывших участников, несло все дальше и дальше. Изначально-то планировали всего лишь костюмированно поздравить ребятишек у елки, подарить незатейливые подарочки и кое-что еще. Куда там? В итоге затея превратилась в настоящий спектакль с вовлечением зрительного зала, и это было феерично.